Глава четвертая. 9 февраля 1940 года. Анна Бум-бум-бум Анна неохотно открыла глаза и потянулась за формой, предусмотрительно повешенной прямо на двери спальни. Сквозь шторы пробивались лучи света, наверное, уже рассвело. И все же Анна не чувствовала себя готовой к новому дню. Слишком много младенцев решает появиться на свет среди ночи. Однажды ей сказали, что так женский организм стремится дать жизнь ребенку до того, как придёт время заниматься домашними хлопотами дня. Сколько бы ни любила Анна Бога, но порой ей хотелось, чтобы он был женщиной, тогда беременность была бы организована гораздо разумнее. «Подождите!» — крикнула она, поскольку стук в дверь продолжался. «Похоже, её помощь нужна какой-то матери». Мысленно она перебирала список пациенток. На этой неделе вроде бы никто не должен был появиться на свет, но дети — дело такое. Они всегда появляются, когда готовы сами, а не когда к их появлению готовы все остальные. Анна натянула самые толстые свои чулки, пристегнула их к поясу и в очередной раз подумала, что пора бы уже носить брюки, как это делают молодые акушерки. Гораздо практичнее, но Анна никак не могла решиться. Она старела и в этом заключалась главная проблема. Она стала старой, неповоротливой, и поутру ей совсем не хотелось подниматься. «Подождите!» — крикнула она еще раз. Анна всем говорила, что ей нужно несколько минут, чтобы посреди ночи дойти до дверей, но в состоянии паники отцы редко об этом вспоминали. Они думали только о своих драгоценных женах и появляющихся на свет детях. Впрочем, именно так и должно быть. Наконец, она собралась и спустилась. Бартек повернулся на бок, послал ей воздушный поцелуй, и она ответила, хотя глаза его уже закрылись. «Счастливчик. Может, еще два часа поспать, прежде чем отправляться в типографию? Какой разумный выбор профессии!» И все же, при мысли, что сейчас она поможет прийти в мир новому человеку, она ощутила знакомое возбуждение. Набирая тексты в типографии, такое чувство вряд ли ощутишь. Глядя на закрытую дверь спальни сыновей, Анна не смогла сдержать улыбки. Бронислав и Александр пошли по ее стопам, выбрали медицину. Брон уже целый год работает врачом, а Сандер еще учится. Младший сын Яку решил стать учеником отца, и Анна знала, какую радость Бартыку это доставило. Хотя бы один из трех сыновей пошел по его стопам. Анна посмотрела на семейную фотографию, которая стояла внизу на самом почетном месте. Какая суета была в тот день, когда они решили сфотографироваться. Но результат стоил того. Да, все они выглядели слегка напряжённо и неестественно, стояли и смотрели прямо в камеру, они веселились и не подразнивали друг друга. Но на фотографии они остались вместе навсегда. Ее семья. «Открывайте!» — рявкнул кто-то за дверью, и Анна замерла. «Не похоже на счастливого будущего отца». И все же она накинула пальто, взяла медицинский чемоданчик и повернула ключ в замке. Дверь мгновенно распахнулась. Анна еле успела отшатнуться, как в дом ворвались двое мужчин. Увидев эсэсовскую форму, Анна перепугалась, но тут же напомнила себе, что и у немецких женщин рождаются дети. За свою карьеру она приняла немало немецких младенцев. Она постаралась взять себя в руки. «Что вам нужно, господа?» Эсэсовцы выглядели озадаченными. «Где ваш муж?» «Спит». «И он позволяет вам открывать дверь ночью?» Немцы переглянулись и громко расхохотались. «Ох уж эти поляки! Я сама открываю дверь по ночам, потому что всегда приходят ко мне. Я акушерка!» Немцы смолкли, отступили и внимательно посмотрели на нее. Только сейчас они заметили медицинскую форму и чемоданчик. Старший из них шутливо ей поклонился. «Извините, мадам, у вас благородная профессия». «Благодарю». Более молодой солдат недоуменно посмотрел на старшего. «Моя мать, акушерка!» — рявкнул старший. «Выйди!» Оба попятились к двери. Дверь оставалась распахнутой, и ледяной февральский ветер задувал в дом Анны. «Чем я могу вам помочь?» — нервно спросила она. «О, да...» Старший эсэсовец казался смущенным. Младший взял у него листок бумаги и протянул Анне. «Вас переселяют!» «Извините». Переселяют. Вы не можете оставаться в этом доме». «Почему? Это мой дом, мы живем здесь почти тридцать лет. Он принадлежит нам с мужем, мы полностью его оплатили. Дом конфискуется на нужды рейха». Анна почувствовала, что ее трясет. Ей пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Рука ее коснулась семейной фотографии, и рамка покосилась. Она собралась силами и поправила фотографию на стене. «А с какой целью?» «Вы живете в районе, который теперь будет превращен в гетто для еврейских отбросов!» «Это невозможно!» Анна еще вчера прочитала новости о создании гетто. Они с Бартоком долго сидели над газетой, поражаясь бессердечью, безжалостной эффективности и самой идеей разделения людей по произвольному принципу расовой чистоты. Сердце ее разрывалось, или она просто так сентиментально думала от жалости к евреям, которым придется покинуть свои дома и переселиться в район рынка Балуты. Район этот располагался всего в нескольких кварталах от их дома, и Ане и в голову не приходило, что ей тоже придется покинуть свой дом. Она жалела людей, но снисходительно. Тогда сердце ее не разорвалось. Это произошло только сейчас. «Ради бога, что нам дело? Дело в деньгах, мы можем...» дело не в деньгах мадам это приказ ваш дом попал в зону переселения поэтому вам придется переехать не беспокойтесь вы получите новое жилье может быть даже лучше некоторые евреи жили очень богато получая прибыль от своих грязных делишек грязных делишек до половина города ходило бы голо если бы не портные евреи младший солдат усмехнулся и старший сурово посмотрел на него чушь отрезал он Теперь появятся рабочие места для хороших немецких портных. И польских тоже». Последнюю фразу он добавил, словно оказывая полякам великую милость. Анна почувствовала, что кровь у нее закипает. Но тут, к счастью, сверху открылись двери, и на лестнице появились ее мужчины. Бартек спустился вниз в халате и сразу же обнял жену. Она с благодарностью прислонилась к нему. «Что происходит?» — спросил он. «Нас переселяют!» — с горечью ответила она. «Куда?» «В другую часть города!» Немец был явно доволен, что наконец-то может поговорить с мужчиной. «На сборы вам дается два дня. 12 февраля вы должны явиться в жилищное бюро от 10 до полудня. Вы сдадите свои ключи и получите новое жилье в другой части города. В чистой!» «Здесь тоже чисто. Но не будет, когда вокруг поселятся одни евреи!» Анна неверяще взглянула на него. «Вы правда так считаете?» Солдат нахмурился. «Это правда, мадам. Наши великие ученые провели множество опытов. Они изучали, насколько чисто в домах еврейских хозяек? Конечно, нет. Это более серьезно. Все дело в крови, в расовой чистоте. Вы не поймете». «Почему?» Она почувствовала, как Бартек предупреждающе сжал ее плечо. Сыновья с тревогой смотрели на нее, но остановиться она уже не могла. «Потому что вы женщина!» Может быть, я и женщина, но я изучала медицину. «Только по вопросу деторождения. Это не наука, не настоящая наука». «Не настоящая наука? Позвольте сказать вам, молодой человек, что без моей науки вы могли умереть в утробе матери, не успев сделать ни единого вдоха. Повина могла обмотаться вокруг вашей шеи, и вы родились бы синим от недостатка кислорода, и ваш мозг пострадал бы. Впрочем, судя по тому, что вы говорите, это и произошло». «Анна, хватит!» — одернул жену Бартек. Солдаты уже разозлились и потянулись за автоматами. Бартек взял у Анны бумагу и помахал ею словно белым флагом. «Большое спасибо. Мы тщательно все изучим». «И выполните все, как предписано», — проворчал старший солдат. «Иначе последствия будут очень печальными. Это ради вашего же блага, даже если...» — он многозначительно взглянул на Анну. «Вы слишком глупы, чтобы это понять! Доброго дня!» Громко топая сапогами, они вышли из дома, и Анна кинулась к двери. Она захлопнула дверь и прижалась к ней, словно ее слабое старое тело могло как-то помешать жестоким представителям безжалостного рейха ворваться в ее дом. «Как они могут так поступать?» — рыдала она. «Как они могут вышвыривать нас из собственного дома?» «Похоже, они могут делать что угодно», — с горечью ответил Барток. Идем завтракать, а потом нужно начинать сборы». Два дня были совершенно ужасными. Никакого отпуска никому не дали, поэтому Ане, Барта, и мальчишкам пришлось собираться по ночам. Они упаковывали одежду, постельное белье, кухонную утварь, мебель. Рейх выделил им новый дом, но переезжать предстояло за свой счет. Они потратили значительную часть своих скромных сбережений на переезд, которого никто не желал. За перевозку имущества с них содрали заоблачную сумму. Упаковывая свадебный сервиз в газеты, где было написано о создании ненавистного гетто, она не могла сдержать слез. Теоретически их должны были переселить в польское гетто, но всем соседям дали жилье по всему городу, так что до польского гетто было еще далеко. Но как можно жить спокойно? если над головой висит угроза нового переселения. Дом был гнездом, местом, где все чувствовали себя в безопасности, но нацисты лишили их даже этого. В последний вечер в родном доме они сидели на ящиках и коробках, ели хлеб с сыром. Барток открыл бутылку хорошего вина, которое берег для особого случая. Анна надеялась, что это будет настоящий праздник, например, помолвка Бронислава. Но Барток твердо заявил, что праздник у них сейчас. Они отмечают единство своей семьи, свою силу и любовь. «Нам это понадобится», — мрачно сказала Анна, но мальчишки стали ее подразнивать, и в конце концов все засиделись допоздна, погрузившись в воспоминания о счастливом прошлом. Все твердили, что впереди их ждут еще более счастливые времена, когда это безумие закончится. «Мы уже побеждали немцев», — с оптимизмом юности твердили мальчишки. «И победим их снова!» Анна хотела напомнить, что в тот раз у немцев не было огромных танков, но промолчала. Оптимизм, пусть даже и ложный, — это их последняя надежда и опора. В назначенный час они погрузили свое имущество на безумно дорогую повозку и отправились в жилищное бюро. Равнодушная сэсовка, даже не посмотрев на них, забрала ключи и с довольным видом поставила галочку в длинном списке. Заглянув в другой список, она порылась в ящике и выдала им другие ключи. Штрассе, рявкнула она. «Как следует уберитесь там, прежде чем заселяться. Там наверняка грязь и инфекция!» Она уже готова была высказаться, но Бартаку утянул ее назад. Всей семьей они отправились на другой конец города в свой новый дом. Навстречу им тянулись такие же нагруженные домашним скарбом повозки. Это переезжали евреи. Напуганные люди стояли в очереди, ожидая впуска в гетто. Анна смотрела на них, гадая, кто поселится в ее доме, кто будет спать в их с бартаком спальне, чьи дети будут бегать по кухне. Она молилась, чтобы эти люди были счастливы, но прекрасно понимала, что на север, в еврейский квартал, едет гораздо больше людей, чем на юг. Похоже, места, чтобы побегать, у детей не будет. Мужчин уже согнали на возведение огромных ограждений пока они трудились вдоль улицы подъехал большой грузовик и сгрузил рулоны зловещей колючей проволоки она вцепилась в руку мужа и замерла это неправильно барток мы не должны этого допускать мы не должны смиряться с их приказами а что если мы скажем нет если мы все просто поднимемся и встанем посреди улицы не расходясь в разные стороны «Мы не должны подчиняться омерзительной идеологии, которая нас разделяет. Поляков здесь гораздо больше, чем немцев!» Бартак огляделся, словно раздумывая, но потом его взгляд упал на шеренги эсэсовцев с огромными автоматами и запасом патронов. «У нас нет оружия, Анна. Большинство из нас просто погибнет. Но остальные будут свободны, пока не пришлют подкрепление. А тогда погибнут и остальные, а немцы захватят весь город, как они и хотели. — Поэтому мы просто подчинимся? Муж наклонился и печально поцеловал ее. На время. Но есть другие способы сопротивления, дорогая. Более медленные и терпеливые. Анна вздохнула. Терпение всегда было ее слабой стороной. Она знала, что слишком прямолинейно, порывисто и нетерпеливо. Терпение ее учила профессия. У младенцев нет графика появления на свет, но быть столь же терпеливой в жизни у нее не получалось. Я уже связался с некоторыми людьми, наклонился к ее уху Бронислав. С людьми, шш, многие думают так же, как и ты. Покорность это лишь щит. Мы пройдем по улицам со склоненной головой, подчинившись их смехотворным приказам, но в подполье. Сын усмехнулся. И она ощутила смешанные чувства, гордость и облегчение, но в то же время и страх за сыновей. Это будет опасно, Бронислав пожал плечами. Это война, и она ведется не только на поле боя. А теперь идем, мама. Он повысил голос, стараясь принять самый довольный вид. Они проходили мимо двух нахмуренных эссесовцев пойдем искать замечательный новый дом так щедро предоставленный нам нашими добрыми господами эсэсовцы с подозрением посмотрели на него но бронислав низко поклонился и они потеряли к нему интерес бартек поторапливал домашних повозку им удалось арендовать всего на два часа а затем ее следовало передать другим бедолакам. они свернули на Астпройсенштрасса. немецкое название было намалёвано черной краской поверх польского беднарская И вот они стоят на пороге любимого дома другой семьи. Воистину, мир перевернулся с ног на голову.